Глава 9 Лизавета читает книгу. Лизавета вошла в уже знакомый кабинет. На улице темнело, в изящных по виду серебряных канделябрах горели свечи. Канделябры Лизавете понравились, она б не отказалась от парочки таких в своё музейное хранилище. А хранила она как раз металл, в том числе драгоценный. С драгметаллом морока, конечно, пробирная палата, ювелирная экспертиза и всё вот это вот. Но зато хотя бы есть ощущение, что у тебя встречаются и приличные экспонаты, а не только то, что до помойки почему-то не дотащили». «Ой, ладно, тут за столом не один остальда, Лис с бархатным голосом, но еще какой-то левый мужик. Правда, увидев Лизавету, оба оторвали зады от стульев». «Госпожа Элизабетта, я буду рад, если вы присоединитесь к нам за трапезой». Лис кивает ей настоящее между ними кресло. Второй мужик отодвигает это кресло, приглашая ее сесть. «Добрый вечер, господа». Лизавета благовоспитана кивает обоим. «Спасибо за приглашение». «Госпожа Элизабетта, это господин Фалько. Мы с ним давно знакомы. В нашем путешествии он будет вашим телохранителем. Он отличный воин и сильный маг». «Чего? На кой ляд ей телохранитель?» Лизавета взглянула на мужика. «Высок и крепок, выше и крепче Лиса Астальдо. Одет в черную бархатную куртку. Она забыла, как такие называются. Из-под куртки торчит рубаха. Воротник и манжеты белоснежные с черной вышивкой». Штаны тоже бархатные, чуть за колено. Никаких излишеств не наблюдается. Очевидно, не придворный. Ниже вроде чулки и мягкие кожаные башмаки на шнурках. Вышивка по бархату серебрится в свете свечей. Цепь на груди тоже. На пальцах кольца. Гладкие и одно с синим небольшим камушком, вроде золотое. Волосы черные, вьющиеся, коротко стриженные Глаза тоже темные какие-то, но в полумраке не разглядеть. Смотрят внимательно, цепко. «А это госпожа Элизабетта. Она наша гостья издалека». Тем временем продолжал знакомство лис Астальдо. «Что-то у них тут прямо зверинец. Крыска, лис и... сокол, что ли? Раз фалько. Ну да, похож. Есть что-то и в разлете бровей, и в посадке головы, и во взгляде. Видела Лизавета однажды охотничьего сокола. Красивая птица, но близко не подойдешь, того и гляди клюнет. Этот тоже может клюнуть». «Насколько издалека?» – прищурился сокол Фалько. «Весьма и весьма», — отрезал Лис Астальдо. «Но госпожа знает наш язык», — продолжал щуриться сокол. «Магический обряд», — пожал плечами Лис. «Госпожа Элизабетта, что вам предложить?» Лизавета оглядела стол и увидела небольшой прозрачный кувшинчик. Из него так знакомо пахло. «Кофе?» — не поверила она. «У вас есть кофе?» «Я не знаю, что такое кофе», — улыбнулся Лис. «Мы пьем напиток из измельченных и заваренных зерен Арро. У нас они не растут, их привозят с востока торговцы. Вроде нашего с вами друга». И он кивнул на Сокола. Тот усмехнулся. «Было дело. Возил. Теперь другие справляются». «Ага, так Сокол торговец или пират?» Лизавета не знала, почему так подумала. Вид у него был как из кино про XVI век, и герой непременно отрицательный». «Такой, знаете, обаятельный мерзавец, которого в финале положительный герой убьет в долгом зрелищном поединке. Только вот лис на того положительного героя не тянет никак. Он на фоне сокола – нежное тепличное растение, хоть и маг». Раздумья прервал голос лиса. «Вы хотите попробовать Арру? Потом долго не сможете уснуть. Не боитесь?» «Не боюсь», – замотала головой елизавета «Дома она пила много кофе и уже даже успела подумать, каково ей будет здесь. А здесь, оказывается, еще ничего» лис самолично налил ей в прозрачную чашечку жидкости, правильного цвета и консистенции. Лизавета сначала понюхала. «Оно!» Потом попробовала. «Да, отличный же кофе!» «Если хотите подсластить, вот сахар, а здесь мед!» лис пододвинул сахарницу и собрался уже двигать вазочку с медом, но Лизавета снова замотала головой. «Сахар не нужен, спасибо!» «И так толстая, куда еще сладкое-то жрать?» «А вот если у вас есть сливки, то буду благодарна!» Лиз тронул колокольчик, отдал приказание появившемуся слуге, и через пару минут появился сливочник. «О да, то, что надо!» Лизавета даже глаза прикрыла от удовольствия. «Что-то первое, по-настоящему хорошее в этом скотском мире, куда ее угораздило попасть. Вот говорила же не хрен брать в музей, что попало». Очнулась она от смеха, мягкого и радостного. Смеялся, кто бы мог подумать, «Фалько-сокол». «Простите, госпожа Элизабетта, впервые вижу женщину, которая так любит арро да еще и без сахара». «Так я и вино сухое люблю», – пожала плечами Элизавета. «Мартини и сладкие настойки – это уже другой жанр, но про здешний алкоголь она не знает ровным счетом ничего». «В таком случае, госпожа моя, я осмелюсь предложить вам вина». Он снова с улыбкой наполнил стоявший возле ее тарелки бокал. «Благодарю вас, и еды, будьте любезны», – кивнула Элизавета. «Не так много, пары кусочков сыра и вяленого мяса пока достаточно». «Ладно, пусть еще положит кусочек рыбы». Далее она смотрела преимущественно в тарелку и ела. И пила. Вино своим вкусом напомнило летний вечер, берег моря на Сицилии и заходящее солнце. И слушала. Мужчины продолжили явно начатый ранее разговор. «Так вот, у меня есть карта. Она покажет нам, с чего начинать. У сокровища три части, сначала нужно найти одну, потом покажется вторая, потом последняя», — говорил Лис. «К слову о картах, я бы не отказалась вообще взглянуть на карту вашего, как там его, великого герцогства и того, что вокруг», сообщила Лизавета, положив вилку. Рыба оказалась необыкновенно вкусной. Она думала, как бы попросить еще кусочек, но карта показалась интереснее. «Вы читаете карты?» – заинтересовался сокол. «В смысле, я читаю? Они у вас зашифрованы особым образом?» «Очевидно, это все вина». Обычно Лизавета вела себя в компании не особо знакомых людей тихо и скромно, а тут язык прямо все равно, что сам болтал. «Вы умеете ориентироваться по карте?» «А чего сложного-то? Топографическим кретинизмом не страдаю», – фыркнула Лизавета. «Когда в отпуске они с Вадимом и Настей оказывались в незнакомом городе, обычно имена она водила их по карте». «И книги, что ли, читаете?» – продолжал удивляться дурак. «А вы, что ли, нет?» – она нагло на него глянула. «Хотя, конечно, здесь я еще не проверяла. Будет грустно учиться читать заново, хотя это и логически верно. То, что я говорю на вашем языке, может не обозначать умение читать». «Давайте проверим». Лиз дотянулся и взял с полки книгу. Похоже, ему самому было интересно. Открыл на первой попавшейся странице и протянул Лизавете. Лизавета взяла и стала рассматривать, что такое попало ей в руки. Книга была рукописной. Что, они еще до книгопечатания не додумались? когда до унитаза и до трусов? В книге были чудесные, яркие иллюстрации. Все правильно, такие и должны быть. Она видела подобное в маленьком музее в Феррари. Два года назад они с Настей туда случайно зашли, пока Вадим говорил по телефону. Кто-то по бизнесу дотянулся и там. Или это уже была любовница? Да какая сейчас разница? В общем, в том музее были огромные фолианты с нотами для церковных песнопений и с чудесными миниатюрами. Да и в сети елизавета таких книг видела достаточно. Книга, которую она сейчас держала в руках, была в четверть размера тех огромных. Ну да, инкварто. Переплет кожаный. Название вытеснено и покрашено золотой краской. Лизавета немного сощурилась, буквы как будто затрепетали и сложились в слова. «Путешествие Гаэтано из Фаро следом за восходом солнца». Как солнце восходит и движется по небу, так и я, движимый одним лишь желанием узнать более о том мире, который дан свыше, поднимался ежедневно и двигался в ту же самую сторону. «И не было для меня помех и препятствий, из чего заключаю я, что путешествие мое было угодно высшим силам, и расскажу я о нем, не утою же ни слова, ни события». Лизавета подняла голову от страницы. «Кто таков этот Гаэтано фару и насколько достоверны его наблюдения? То есть, имеет ли смысл читать, чтобы узнать, или только как литературное произведение?» «Госпожа Элизабетта, вы в самом деле готовы это читать?» – удивился лис «А что не так?» – нахмурилась она. «Все так», – поспешно кивнул он. «Я распоряжусь, чтобы вас пустили в библиотеку ордена. Ваша служанка проводит вас. Читайте, Гаэтано был братом нашего ордена и путешественником. Он жил с полсотни лет назад. Его описание довольно интересны. Если вы любите читать о путешествиях, конечно же». «Я люблю читать о путешествиях», – кивнула елизавета и залпом допила виной своего бокала. Ей тут же подлили еще, а книгу она закрыла и угнездила на коленях, придерживая одной рукой. «Госпожа моя, вы любите читать книги?» Сокол смотрел на нее как-то... Странно, в общем, смотрел. «Да, люблю». Она не понимала, куда он клонит. «И много прочитали?» «Да я считала, что ли? У меня только в телефоне несколько десятков в читалке. Но телефон не работает. И сети у вас тут нет, поэтому на сон грядущий буду читать этого вашего гаэтану. Заодно хоть пойму, что тут у вас и как. Пирога дадите?» Сокол отрезал кусок пирога и подал ей. Пирог оказался с рыбой, тесто было невероятно вкусное. Так-то елизавета и сама пекла очень недурственные пироги, но за последний год почти забыла, как это делать. Это пока были молодые, она каждые выходные стряпала. Небольшой пирог, так с полсотни маленьких, не булки, так хоть блины. Эх, сил было много, а денег не очень. Ладно, это в прошлом. «Спасибо, пирог очень вкусный», – кивнула она. «С вашего позволения я бы пошла уже». «Еще нужно понять, как помыться на ночь. Наверное, Аттелия что-нибудь придумает». Лизавета поднялась, кивнула обоим и выскользнула наружу. Отошла на несколько шагов, огляделась. Коридор был пуст. Тогда она на цыпочках подошла обратно к двери и прислушалась. «Ты откуда такое диво выкопал?» спрашивал низким тихим голосом сокол. «Издалека, очень издалека. Ты даже представить себе не сможешь, насколько. Ты там точно не бывал», усмехнулся лис «И зачем она тебе? Грамотная женщина, которая читает не молитвы и не сонеты, а землеописания и карты?» И смотрит как-то... нехорошо, в общем, смотрит. Без нее, знаешь ли, не получится. Ничего без нее не получится. Поэтому ты будешь беречь ее, как самого себя, понял? Да что ж тут непонятного-то? И она не маг. Не обнаружена ни капли магической силы. Там, где она жила, магов нет. Не понимаю, Астальдо. Ну и не понимай, не стал спорить тот. Тебе не нужно понимать. Тебе нужно охранять. Мы что, уже выпили все вино? Он тренькнул колокольчиком, и Лизавета поспешила отойти от двери, чтобы не столкнуться с каким-нибудь служкой.